Боб, дай мне кончить. Нет, не ради денег и не в погоне за новыми пейзажами. Это всё обман, хотя люди именно так и говорят. У меня и причины, которыми человек морочит себе голову, мол, ради богатства, славы, чтоб повеселиться, мол, развлечься, на всё это время внутри человека что-то тикает, как тикает внутри лосося или кита, как тикает в самом мельчайшем микробе, какой ни возьми. И знаете, что говорят эти часики, которые тикают во всех живых существах? Они говорят: "Уходи, рассыпайся во все стороны, двигайся, плыви дальше, а свой столько миров, построй столько городов, чтобы ничто никогда не могло истребить человечество. Понимаешь, Кере? Дело не в том, что мы с тобой прибыли на Марс, это весь род человеческий прибыл. Его существование зависит от того, что успеем сделать мы за нашу жизнь. Это ж такая великая штука, что прямо хоть смейся. До того мне страшно. Он чувствовал, что мальчики не отстают и идут следом за ним. Чувствовал, что Кэри рядом. Ему хотелось видеть её лицо, проверить её реакцию, но он не стал смотреть. Это же в точности, как в моём детстве было. Мы с отцом шли по полям, разбрасывая семена руками, когда сеял коломалось, а у нас не было денег её починить. Так или иначе нужно было сеять ради будущего урожая. Господи, Кэри, ты помнишь эти статьи в воскресных приложениях? Земля замерзнет через миллион лет. Мальчишка, я однажды прочел такую статью и в рев. Мать спрашивает, что это я реву. Мне жаль, говорю, всех этих бедных людей, которых такая беда ждет. «А ты за них не переживай», — ответила мать. «Ну, понимаешь, Кэрри, в этом-то все и дело. Мы переживаем за них. Иначе мы бы не были здесь. Человек с большой буквы должен жить. Я не вижу ничего на свете важнее человека с большой буквы». Разумеется, я подхожу пристрастно, ведь сам из этого племени. Но если вообще существует способ добиться бессмертия, о котором люди всегда толкуют, то вот он: рассыпаться во все стороны, засеять вселенную, тогда будет урожай, который обеспечит от любых неурожаев в дальнейшем. Пусть на земле будет голод или ржа, у тебя вырастет новая пшеница на Венере, или где там ещё человек может очутиться через 1000 лет. Я просто одержим этой мыслью, Кэри, одержим Когда всё это вдруг дошло до меня, мне хотелось обнять всех людей, тебя, мальчиков и объяснить им. Но понимаешь, я чувствовал, что в этом нет необходимости. Чувствовал, придёт день или ночь, когда ты сама услышишь, как это тикает в тебе. И прозреешь, и никакие разговоры не нужны. Это большая тема, Кэри, я знаю. И большие мысли для человека ростом не полных 5 футов 5 дюймов. Но ведь это всё верно, клянусь. Они шли по пустынным городским улицам, слыша эхо своих шагов.